Глава 35. Отпущение грехов. Вот что произошло. Как мы видели, монах не по доброй воле, а напротив, весьма неохотно последовал за раненым, которого ему навязали столь странным образом. Быть может, он попытался бы бежать, если было возможно. Но угрозы молодых людей, слуги, оставшиеся позади в гостинице, И, несомненно, получившие соответствующий приказ, а, быть может, и свои собственные соображения, побудили монаха разыграть роль духовника до конца, не выказывая открыто своего неудовольствия. Войдя в комнату, он подошел к изголовью раненого. Быстрым взглядом, свойственным умирающим, которым каждая минута дорога, палач посмотрел в лицо того, кто должен был быть его утешителем — Он сказал с нескрываемым удивлением. Вы «Еще очень молоды, отец мой. В моем звании люди не имеют возраста». Сухо ответил монах. «Отец мой, говорите со мной не так сурово», — сказал раненый. «Я нуждаюсь в друге в последние минуты жизни». «Вы очень страдаете?» — спросил монах. «Да». Душой еще сильнее, чем телом. — Мы спасем вашу душу, — сказал монах. — на действительно ли вы битюнский палач, как я сейчас слышал? — Вернее, — поспешно ответил раненый, боясь без сомнения лишиться из-за этого имени последней помощи, о которой просил. — Вернее, я был им. Теперь я больше не палач. «Уже пятнадцать лет, как я сложил с себя эту должность. Я еще присутствую при казнях, но сам не казню. О, нет!» «Значит, вас тяготит ваша должность?» Палач глубоко вздохнул. «Пока я лишал жизни во имя закона и правосудия, мое дело не мешало мне спать спокойно, потому что я был под покровом правосудия и закона». Но с той ужасной ночи, когда я послужил орудием личной мести и с гневом поднял меч на Божье Создание с того самого дня...» Палач остановился и в отчаянии покачал головой. «Говорите», — сказал монах и присел в ногах кровати, потому что его внимание было уже привлечено таким необычным началом. а Воскрикнул умирающий с порывом долго скрываемого и, наконец, прорвавшегося страдания. «Я старался заглушить угрызение совести двадцатью годами доброй жизни. Я отучил себя от жестокости, привычной для того, кто проливал кровь. Я никогда не жалел своей жизни, если представлялся случай спасти жизнь тем, кто находился в опасности». Я сохранил не одну человеческую жизнь взамен той, которую отнял. Это еще не все. Деньги, которые я приобрел, состоя на службе, я раздал бедным. Я стал усердно посещать церковь. Люди, прежде избегавшие меня, привыкли ко мне. Все меня простили, некоторые даже полюбили. Но я думаю, что Бог не простил меня и каждую ночь встает передо мной тень этой женщины. — Женщины? Так вы убили женщину? — воскликнул монах. — И вы тоже, — воскликнул палач. — Употребили это слово, которое постоянно звучит у меня в ушах. Убили. Значит, я убил, а не казнил. Я убийца и не служитель правосудия. И он со стоном закрыл глаза. Монах без сомнений испугался, что он умрет, не открыв больше ничего, и поспешил сказать. Продолжайте. Я еще ничего не знаю. Когда вы окончите свой рассказ, мы, Бог и я, рассудим вас. О, отец мой! Продолжал палач, не открывая глаз, словно он боялся увидеть что-то страшное. «Этот ужас, который я не в силах победить, усиливается во мне в особенности ночью и на воде. Мне кажется, что рука моя тяжелеет, будто я держу топор, что вода окрашивается кровью, что все звуки природы... Шлезь деревьев, шум ветра, плеск волн сливается в плачущий страшный отчаянный голос, который кричит мне «Да свершится правосудие Божье!» «Бред!» — прошептал монах, качая головой. Палач открыл глаза, сделал усилие, чтобы повернуться к молодому человеку и схватил его за руку. бред Повторил он, вы говорите, бред. О, нет, потому что именно вечером я бросил ее тело в реку. Потому что слова, которые шепчет мне совесть, те самые слова, которые я повторял в своей гордыне, будучи орудием человеческого правосудия, я возомнил себя орудием небесной справедливости. Но как это случилось? Расскажите же. — попросил монах. Однажды вечером ко мне явился человек и передал приказ. Я последовал за ним. Четверо других господ ждали меня. Я надел маску, и они увели меня с собой. Мы поехали. Я решил отказаться, если дело, которого от меня потребуют, окажется несправедливым. Проехали мы пять-шесть миль в угрюмом молчании, почти не обменявшись ни одним словом. Наконец, они показали мне в окно небольшого домика на женщину, которая сидела у стола, облокотившись, и сказали мне «Вот та, которую нужно казнить». «Ужасно», — сказал монах, — «и вы повиновались, отец мой». «Она была чудовищем, а не женщиной!» «Говорят, она отравила своего второго мужа, пыталась убить своего деверя, бывшего среди этих людей. Она незадолго перед тем отравила одну молодую женщину, свою соперницу, а когда она жила в Англии, по ее проискам, говорят, был заколот любимец короля — Бекингем!» — воскликнул монах. «Да, Бекингем!» — Так она была англичанка, эта женщина. — Нет, она была француженка, но вышла замуж в Англии. Монах побледнел, отер свой лоб и встал, чтобы запереть дверь на задвижку. Палач подумал, что он покидает его, и со стоном упал на кровать. «Нет, — Нет-нет, я здесь. — поспешно подходя к нему, произнес монах. — Продолжайте. — Кто были эти люди? Один был иностранец, кажется, англичанин. Четверо других были французы в мушкетерской форме. — Их звали? — спросил монах. — Я не знаю. Только все они называли англичанином-милордом. А эта женщина была красива, молода и красива. О, прямо красавица! Я словно сейчас вижу, как она молит о пощаде, стоя на коленях, подняв ко мне бледное лицо. Я никогда не мог понять потом, как я решился отрубить эту прекрасную голову. Монах, казалось, испытывал странное волнение. Он дрожал всем телом. Видно было, что он хочет задать один вопрос и не решается наконец сделав страшные усилия над собой он сказал как звали эту женщину не знаю как я вам сказал она была два раза замужем и кажется один раз в англии а второй во франции и она была молода лет двадцати пяти хороша собой необычайно белокурая — Да. — С пышными волосами, падавшими на плечи, не так ли? — Да. — Выразительный взор. — Да, она могла, когда хотела смотреть так. Необыкновенно приятный голос. — Откуда вы это знаете? Палач приподнялся на локте и, испуганными глазами, поглядел на смертельно побледневшего монаха. И вы убили ее, — сказал монах. Вы послужили оружием для этих низких трусов, которые не осмелились убить ее сами. И вы не жарились над ее молодостью, ее красотой, ее слабостью. Вы убили эту женщину. — Увы, — ответил палач, — я говорил вам, отец мой, — что в этой женщине под ангельской наружностью скрывался адский дух. И когда я увидел ее, когда я вспомнил все зло, которое она мне сделала, вам, что же такое она могла вам сделать? Она соблазнила и погубила моего брата, священника. Он бежал с нею из монастыря. Твой брат бежал с ней. Да, мой брат был ее первым любовником. Она была виновна в смерти моего брата. Не глядите на меня так, отец мой. Неужели я так тяжко согрешил, и вы не простите меня?» Монах с трудом справился со своим волнением. «Да, да», — сказал он, — «я прощу вас, если вы мне скажете всю правду». Все. «Все! — воскликнул палач. — Тогда говорите. Если она соблазнила вашего брата, вы говорите, она соблазнил его. Если она была виновна... Да, вы так сказали, она была виновна в его смерти, тогда...» Закончил монах. «Вы должны знать ее девичье имя». «Боже мой! Боже мой! — стонал палач. — Мне кажется, что я умираю». «Дайте скорее отпущение, отец мой, отпущение!» «Скажи ее имя!» — крикнул монах. и «Я отпущу тебе твои грехи!» «Ее звали... Господи, жалься надо мной!» — шептал палач, падая на подушку, бледный в смертельном трепете. «Ее имя!» — повторял монах, наклоняясь над ним, словно желая силы и вырвать у него это имя, если бы тот отказался назвать его ее имя, или ты не получишь отпущения. Умирающий, казалось, собрал все свои силы. Глаза монаха сверкали. «Анна де Бейль!» — прошептал раненый. «Анна де Бейль!» — воскликнул монах, выпрямляясь и вздымая руки. — Ты сказал «Анна Дебель», не так ли? — Да, да, так, так ее звали. А теперь дайте мне отпущение, ибо я умираю. — Мне дать тебе отпущение? — вскричал монах со смехом, от которого волосы на голове умирающего стали дыбом. «Мне дать тебе отпущение? Я не священник!» «Вы не священник? Так кто же вы?» — скричал палач. «Я это сейчас скажу тебе, несчастный!» «О, Господи, Боже мой! Я Джон Фрэнсис Винтер!» «Я вас не знаю!» — сказал палач. «Погоди, ты узнаешь меня. Я Джон Фрэнсис Винтер!» — повторил он. «Эта женщина была тоже моя мать!» Палач испустил тот первый страшный крик, который все слышали. «О, простите меня! Простите!» — шептал он. «Если не от имени Божьего, то от своего!» Если не как священник, то как сын простите меня. — Тебя простить! — воскликнул мнимый монах. — Бог, может быть, тебя простит, но я никогда. — Сжальтесь! — сказал палач, простирая к нему руки. — Нет жалости к тому, кто сам не имел сострадания. Умри в отчаянии, без покаяния умри и будь проклят! и выхватив из подрясы кинжал он вонзил его в грудь несчастного вот тебе мое отпущение грехов воскликнул он тогда то послышался второй крик слабее первого за которым последовали стоны палач приподнявшийся было уполнавзничь а монах оставив кинжал в ране подбежал к окну Открыл его, спрыгнул на цветочную клумбу, Пробрался в конюшню, взял мула, Вывел его через заднюю калитку, Доехал до первой рощи, Сбросил там свое монашеское одеяние, Достал из мешка костюм всадника, Переоделся, дошел пешком До первой почтовой станции, Взял лошадь и вскач помчался в Париж.